утру, устав от угрызений, он стал думать спокойнее. Он уже видел всю цепь причины следствий. Сразу, как только немного остыл, он понял, наконец, что ни он, ни полковник, ни главное звенья в этой цепи. Могло и так получиться, что он не пошел бы ночью предупреждать Стригалева, лег бы спать, а утром его ждала бы уже новость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 Отнесенные далеко назад в дымку две египетские статуи, вырубленные из песчаника множеством прилежных работяг. Одна громадная, тощая, с угловатыми плечами и с челкой на лбу, другая меньше, как будто детеныш первый, сделанная из осколка той же скалы, тоже тощая, с узким лицом и непропорционально большой шевелюрой.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 Отряд коммунаров сражался. Страшная мелодия и страшная отрывистость слов, хоть и смягченная угловатой женственностью, занятой кухонными заботами, полоснула. Так, видно, пели сами эти коммунары. Сразу зашелестело знаменами, застучала ночными выстрелами, глянула голодными глазами революция. Федор Иванович, не вставая с дивана,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 Все пятеро сидели в ряд на бревне коновизи, свесив ноги в галифе и хромовых сапогах со шпорами. Они весело, браво глядели в объектив фотографа. Эта группа ничего не говорила Федору Ивановичу. Фотография требовала разъяснений. И он отвернулся, стал смотреть на серую кирпичную стену за окном. — Почему отвернулись? — В этой комнате только сюда и нужно смотреть, — сказал свершников.